Глава 3. Первый эвольвер. своей первой жертвой я выбрал древесного крота, небольшого зверя размером с собаку. Его особенность очень острые когти на передних лапах и невероятно крепкая шкура. Такие кроты живут внутри необычного дерева, и я знал, где находится ближайший зверь. Мы шли медленно, крепко сжимая самодельные деревянные копья. Я впереди всех Мирослава и Нацука позади меня, Адумиса Думиса и Лианг по бокам. Звери боятся нападать на большие группы, поэтому пока обошлось без происшествий. Но у групп есть и слабое место. Они привлекают хищников опаснее, тех, кому плевать на количество противников. То и дело мы слышали крики людей, вопли о помощи, визги. Мирослава несколько раз порывалась помочь незнакомцам, но я ее останавливал. Иногда нам попадались кровавые следы, части тела, даже почти целые трупы. Все звери на горе плотоядные, и им очень нравится человечина. Ребята от таких видов хоть и морщились, но от страха не дрожали. Они уже поняли, в насколько опасном месте оказались, и согласились довериться мне. У каждого из них свои цели, мечты, стремления, и они не желают просто сидеть в поселении и ждать, когда появится шанс сбежать. Я стал неформальным лидером. В прошлой жизни группой командовал Думис. Он же и решил помочь мне, испуганному и слабому новичку. Хороший человек, хоть и выглядит как преступник. Мы близко, тихо сказал я. Этот зверь медленный, но его когти очень острые. Будьте осторожны, действуйте по схеме. План очень простой: выманить древесного крота, а потом затыкать его копьями, не позволяя зверю сконцентрироваться на ком-то одном. Финальный удар нанесу я, потому что знаю слабое место крота. Но ребята пока не в курсе. Нужное дерево походило на земной брахихитон с таким же бочкообразным стволом. В этом стволе и живет древесный крот. Нацука, кидай свой кол в дырку. Я не вижу ее!» Повыше, где нижний слой веток начинается. Нацука прицелилась и метнула деревянный кол. Промазала, но этого хватило, чтобы выманить крота. С зеленоватой шерстью, размером с дворнягу, из ствола дерева начал вылезать зверь. Мне страшно, прошептала Мирослава. Не бойтесь, я первый привлеку его. Успокоив девочек, я начал осторожно подбираться к древесному кроту. Неповоротливое животное уже спрыгнуло на землю. и агрессивно скалила зубастую пасть, расставив толстые большие лапы с грамматными зеленоватыми когтями. Глаз у зверя не было, но зато слуха и обоняние на высоте. Я ткнул копьем в голову крота и отпрянул. Зверь рявкнул и попытался достать меня лапой. "Думиса!" крикнул я, уворачиваясь от когтей. Чернокожий парень подскочил к кроту и ударил его в спину, отвлекая на себя, затем подключился Илианг. Это бесполезно, нервно бросила Мирослава, приманивая крота. Мы даже след на его шкуре оставить не можем. Продолжаем, спокойно приказал я, наблюдая за кротом. У каждого зверя свое слабое место. Древесные кроты боятся огня это самое очевидное из слабостей, но есть и неочевидное. Когда древесный крот атакует, он встает на задние лапы и распахивает передние. а на них гигантские и очень острые когти зеленоватого оттенка, и они ядовитые, даже царапина пролизует жертву. Когда крот снова встал на задние лапы, собираясь прыгнуть на Нацука, я начал действовать. Подскочил к зверю и пнул по его передней правой лапе. Момент я выбрал идеально, крот только-только оттолкнулся от земли. Раздался виск, зверь покатился к кубарем. Предупреждай, рявкнул Думиса. Он шатается. Крота сильно вело. Он поцарапал себя собственными когтями. Яд не парализовал его, но ощутимо ослабил, и это продлится очень недолго. Не отвлекаясь на ребят, я подскочил к кроту и ударил копьем по лапе, так чтобы его когти оказались рядом с его же грудью, после этого снова пнул. Громкий визг резанул по ушам, но я был готов и повторил пинок, а затем врезал копьем по голове крота. Помогайте, крикнул ошалевшим ребятам. Думиса и Илианг подбежали ко мне. Они поняли, чего я добиваюсь, и пытались сделать так, чтобы крот снова себя поцарапал. Спустя несколько ударов зверь свалился на спину, раскинув здоровенные лапы. Он жив, напряженно заметил Лианг. Конечно, жив, буркнул я, откидывая копье, сел к кроту и взялся за самый большой коготь на правой лапе. тяжелый, Думиса и Лианг помогли поднять кротовью конечность. Я подтащил острие острёк к морде зверя и с силой налег на лапу. Тело древесного крота содрогнулось. Коготь, преодолевая сопротивление, с хрустом погрузился в висок зверя. Ну и когти у него, пробормотал Лианг. Слушай, они ядовитые, да, и острые, мы могли все умереть. Крот убит. Думиса опустил лапу зверя и встал. Что дальше? Ничего не произошло. Значит, нам мало убить зверя, нужно сделать что-то еще». спокойно заговорил я, тоже вставая. В прошлой жизни только через месяц люди узнали, как начать эволюцию. До этого вся информация была строго засекречена. Сам я понятия не имею, когда именно появился первый эволювер. Армии стран тщательно скрывали эту информацию. И только через месяц один счастливчик среди обычных людей, не военных, Смог стать Вольвером и рассказал всем в поселении. Остановить распространение информации не удалось. А до этого момента подавляющее большинство людей не начинали эволюцию. Они убивали зверей, но не знали, что делать дальше. А трупы привлекают ненужное внимание, как людей, так и других зверей. Необходимо действовать быстро. Давайте сперва заберем когти, они нам пригодятся. Ребята молчаливо согласились со мной. Я Лианг и Думиса начали отрезать когти крота с помощью когтей крота. Было неудобно, сложно, но дело шло. Когда первый коготь был отрезан, стало гораздо легче. Давайте вскроем зверя. Я коснулся острием нового оружия груди зверя и надавил. А мне его жалко, пробормотала Мирослава. Она сидела на курточках рядом со мной и грустно следила за моими действиями. Мы в мире, где сильные едят слабых. Этот крот с радостью убил бы всех нас. Но мы же первые к нему пришли. Опа! Что это? Я оттянул разрезанные ребра и показал сердце зверя, внутри него переливался серебристый шарик. Думис, достань его. Ты физически мощнее меня, и будет лучше, если первым получишь силу. Он не стал спорить, залез в грудь крота и сдавил сердце. Серебристая масса выползла на его ладонь. Жулеобразная, похожая на ртуть, не растекается. Ничего, разочарованно выдохнул Думиса. Абсолютно ничего. Пусть эта жидкость попадет на татуировку, задумчиво предложил я. К нам подбираются звери, я уже насчитал троих, нервно предупредил Лианг. Быстрее, поторопил я Думису. Тот стиснул зубы и приложил ладонь с серебристой массой к запястью, вздрогнул всем телом, выпучил глаза. Что? Что случилось? Мирослава неожиданно крепко сжала мне руку, стало даже больно. Я, гравитос, процент!» Что это такое? Духи благословили меня. Уходим, приказал я. Быстрее тут опасно. Возвращаемся сейчас же. Думиса пришел в себя, и мы начали отходить от трупа. В зарослях я заметил белого тигра, земляного рака и кислотную улитку. Ни с одной из твари нам не справиться. Но на данный момент их интересовал труп крота, и они опасались друг друга, поэтому позволили нам уйти. Слава христианскому Богу, выдохнула Мирослава и перекрестилась. Как же я испугалась. Я ничего не сказал, знал, что все так и произойдет. Звери не станут отвлекаться на нас, когда рядом другие конкуренты более опасные. Рассказывай, я на ходу повернулся к Думисе, который до сих пор не пришел в себя. шел с приоткрытым ртом и стеклянными глазами. Эм, он сглотнул и заморгал. Я, у меня получилось. Я стал гравитосом. Чем? Не понял Лианг. У вас же появлялись надписи перед глазами, когда вы телепортировались сюда. Сейчас у меня не 0% частоты ДНК, а 1. А в направлении развития написано: гравитос. Появилась новая строка: нейтрино, и она заполнена на 100%. Все, кроме меня, ошеломленно молчали. У тебя татуировка поменялась, разрушила тишину Мирослава. Я краем глаза посмотрел на треугольник Думисы. Вместо тусклого и бесцветного ярко желтый Хм. Значит, Думиса гравитос земли, самый распространенный вид гравитоса. Он у 60% всех гравитосов. Узнать бы его базовую способность, но самому о ней спрашивать нельзя, сразу выдам свою осведомленность. Все заметят. Вот Илианд пришел в себя. Лучше спрятать. Зачем прятать? Я расскажу всем, не согласился Думиса. Группа замедлилась. Поселение было уже рядом, и надо решить, что делать. Мы привлечем к себе слишком много внимания, если люди узнают, не согласилась Нацука. Владислав. Думиса остановился и посмотрел на меня. Ты лидер, решай. Как скажешь, так и сделаю. Остальные ребята тоже уставились на меня. Думиса, ты покажешь всем тату и расскажешь, как его получил, но ты пойдешь один. По легенде на нас напал зверь, и мы разбежались. Ты нашел труп со вскрытой грудью, и тебя заинтересовало серебряное вещество. Разве это разумно? Лянг нахмурился. Рано или поздно все и так узнают. Если не сейчас, то когда Думиса покинет изначальный мир, на земле каждого из нас будут тщательно проверять. Не подумал, пробормотал Лианг. Надо спрятать когти крота, не потащим их в поселение. Я огляделся, подошел к корявому дереву и начал копать у его корней. Слушай, а ты запомнишь место? с сомнением спросил Лианг. Да, когти отравлены, их никто из зверей не захочет утащить, а люди вряд ли найдут. Мы замаскируем. После моих слов все остальные принялись помогать мне. Мы закончили быстро и настало время прощаться. Теперь расходимся, пока нас никто вместе не заметил. Я махнул рукой и зашагал прочь. Спасибо тебе, очень серьезным тоном сказал мне в спину Думиса. Я не забуду. Улыбнувшись краешками губ, я продолжил идти. В прошлой жизни Думиса погиб так и не став ивольвером. Вся группа погибла: Лианг, Мирослава, Нацука, а я выжил, Серьезно раненый на грани смерти, но живой. В этой жизни все будет по-другому. Я благодарю, ребята, помогу каждому стать вольвером, закрою свой кармический долг. Как и следовало ожидать, в поселении поднялась шумиха. Все обступили Думису и расспрашивали его о том, что произошло. Мирославу и Нацука я не нашел, а Лианг стоял в толпе и слушал ответы Думисы. Я расположился на одной из лавочек. Происходящее казалось мне немного нереальным. В прошлой жизни ничего подобного не было. И то, что я видел, создавала диссонанс в моём мозгу. Я наконец-то начал в полной мере осознавать, что смог переместиться в прошлое на 22 года назад. О чем задумался, ко мне подошла Мирослава. Она села рядом справа. Я скосил на нее глаза, точнее, на ее немаленькую грудь, которая даже в охотничьем костюме выглядела весьма впечатляюще. "Ты как сюда попал?" снова попыталась завести разговор Мирослава. Мачаха злая заставила Пробормотал я и снова повернулся к голдящей толпе. "Мачиха", голос Мирослава дрогнул. "Как похоже. Меня тоже Мачиха заставила в портал пойти. Отец даже не знает, что я тут". В ее голосе слышалась печаль. Я повернулся к ней. В прошлой жизни она не рассказывала о себе таких деталей, и я не знал, что наши ситуации похожи. "В каком городе ты живешь?» В Москве? Мой отец работает на Царевича Валентина Московского". Я мысленно хмыкнул. Надо же. А ты? Я из Азиатского содружества, город Пекин. Для азиата у меня нетипичные имя и внешность, и те, кто не знают о моем происхождении, часто задают вопросы. Но Мирослава ничего не спросила. Мы молча сидели и смотрели на уже уставшего Думису. Бедному парню пришлось несладко. Каждый второй норовил потрогать его за татушку, а каждый третий просил пересказать историю. Дунул ветер, волосы Мирослава разметались. Несколько прядей ударили мне в лицо. Я уловил приятный запах, хоть и не понял какой. Вы тут? К нам сзади подошла нацука. «Думису теперь никуда не отпустит. Смотрите, как тетям тёмнокожие мужики на него смотрят. Заставят вернуться на родину, чтобы рассказать все». Он станет знаменитостью рассеянно ответил я. Первый человек, который смог начать эволюцию А ты откуда знаешь, что он первый. Нацука присела слева от меня. Я поморщился. Надо следить за речью. Потому что я помог только Думисе, другим не помогал. Нацука хмыкнула. Мирослава хихикнула. Лианг идет, заметила Нацука. Я повернул голову и увидел его. Он шел, растирая запястье. Слушай, я тут с новенькими поговорил. Лианк опустился на скамейку напротив меня и девчонок. смогли наладить связь между планетами, так глядишь и сеть скоро восстановит. Поскорее бы, проворчала Мирослава. Без сети так сложно, у нас еще и электричество с перебоями работает. У вас хоть работает, печально добавила Нацука. Я поднял голову к небу, темнеет. В изначальном мире время течет так же, как и на земле. Здесь сменяются дни и ночи, хоть и не видно светила. До конца первых суток оставалось еще часов двенадцать, и за это время можно кое-что придумать. Но я отмел эту мысль. Будет слишком подозрительно, если еще один человек с этой горы станет эволюером. Нельзя спешить. Надо посмотреть, как отреагируют власти разных стран на появление первого эволюера. Мне было сложно ничего не делать, но ночью гулять в лесу опасно, там можно запросто найти свою смерть. Людям еще повезло, что в первую неделю на новое поселение никто не нападал. А вот позже? Вы пробыли в изначальном мире сутки? Хотите покинуть изначальный мир? Из нашей группы остались только я и Лианг. Все остальные уже ушли. Ну что, идем? Лианг посмотрел на меня. Да, рассказывай, то о чем мы договорились. Тогда погнали. На вопрос перед глазами я мысленно согласился. Татуировка на запястье зачесалась. Контур треугольника потемнел. Передо мной в воздухе соткалась черная полупрозрачная пирамида, которую мог видеть лишь я. Процесс был довольно медленным, растянулся на 2-3 минуты. Этого времени не хватит, чтобы оперативно телепортироваться на землю в случае опасности. Когда пирамида полностью сформировалась, я шагнул в нее и оказался на площади Пекина внутри другой пирамиды. Меня встретила армия правительства Они уже знали о думиссии и даже пронюхали, что я присоединился к его группе. Несколько часов меня допрашивали. Я отвечал спокойно, пересказывая одну и ту же историю. «Свободен», — наконец кивнул следователь, лысый азиат с шрамом на лбу. "За тобой пришли. Премию забрать не забудь". И меня даже не попытались завербовать? Странно. Но на выходе все прояснилось. Меня встречал Делунли. Значит, Рот Ли подсуетился, чтобы меня вытащить. Владислав холодно поприветствовал меня Делун. Тебя желают видеть. Делун Ли, кто-то вроде младшего управляющего. Он держит связь с младшими семьями, как наша. Он же и предупредил нас, что становиться добровольцем слишком опасно. Дядя Делун, я все рассказал раз тридцать, я вздохнул. Мне нечего сказать. Я с этим Думисой даже не разговаривал толком. И не видел, как он свою татуировку активировал. Расскажешь еще раз? ровным голосом ответил Дылун. Садись. Он направился к новенькой машине неизвестной мне марки. Я внутренне простонала, последовал за ним. Значит, автомобили уже начали ездить. Первые дни после перемещения вся электроника сильно барахлила, поэтому велосипеды стали самым востребованным транспортным средством. Сев в машину, я пристегнулся и скучающе уставился в окно. Реакция рода Лида и всего мира понятна. Появился первый человек, который смог начать эволюцию. Это невероятное событие. Особенно возбуждены большие роды. Они понимают, что битва за ресурсы изначального мира неизбежна, и они правы. Ни один и не два рода сгинут в грядущей войне за первенство. И род Ли в их числе. Азиатский дракон надеется, что с помощью своего новейшего вооружения он вырвется вперед. Но Ли пока не знают, что их оружие бесполезно в изначальном мире, оно там просто не работает. После затмения главным признаком величия рода стали не власти влияния, влияние, а ивольверы. И кто быстрее это поймет, тот получит преимущество. День прошел максимально скучно и непродуктивно. Делун Ли привез меня в один из особняков рода Ли, где со мной побеседовали разные люди. Все их вопросы крутились вокруг Думисы и его татуировки. Я отвечал все по легенде. Ничего не знаю, ничего не видел, только слышал его рассказ. Надеюсь, что Лианг справится с допросом и не выдаст ничего. Мы с ним обсудили перспективы честности. Если правительство узнает, что мы крепко связаны с Думисой, нас не отпустят. Заберут в армию как минимум. А у Лианга мать больная, ему нельзя пропадать. Пока меня допрашивали, появились новые сведения. еще один человек стал вольвером, точнее, начал эволюцию. Термины Вольвер появятся позже, если вообще появятся в этой жизни. Прямо во время беседы в комнату забежал запыхавшийся мужик и рявкнул: «Еще один из Европейского союза". На этот раз он назвал себя Атамосом. Я поморщился из-за неправильного произношения. «Атомос! ударение на первый гласный. "Кто?" мой собеседник, седой старик с морщинистым лицом, нахмурился. "Атамос, он может создавать огонь". Это это чудо. Посыльный явно был перевозбужден. Я же мысленно подивился тому, как быстро слухи разлетаются. Не прошло и суток, как родился новый ивольвер. И я уверен, что вскоре появятся новые, и интерес ко мне и Лиангу сразу пропадет. Наша ценность в глазах правительства и родов аннулируется. До старика наконец-то дошло, и он вскочил со своего места. Сразу же начал раздавать приказы, требуя, чтобы через час на его столе лежала вся информация об этом, о от Таманоси, отсосе, осле. В общем, старик ни разу не произнес термин правильно и умудрился не повториться. Меня после этого отпустили. Делун довез до дома, где я оказался в окружении слуг и мейли. Сестра молчала, а слуги не решались первыми заговорить, хоть по ним было видно, насколько им интересно услышать о таинственном изначальном мире. «Расскажешь, что там было. Я мысленно застонал. Опять, что ли? Да, пойдем поедим, за столом расскажу. Мэйли внимательно выслушала меня. Как думаешь, сколько ветвей эволюции у человека? Задала она неожиданно глубокомысленный вопрос. Не знаю, я пожал плечами. Рано или поздно об этом станет известно. «М-м-м...» Мэйли сосредоточенно смотрела в одну точку, усиленно размышляя. "Тебя что-то беспокоит?" спросил я. "Как думаешь?" голос Мэйли дрогнул. "Я, мне стоит пойти в изначальный мир?" Я не сразу ответил. "В прошлой жизни Мэйли ненавидела меня. Она была слишком зависима от отца, и ей казалось, что я забираю все его внимание, и он видит только меня. Но она никогда не желала мне зла в отличие от Мэйфина. Мэйли как и отец ценит кровь. Я сын Ксена Ли, и этим все сказано. Сестра не пойдет против брата, как бы она ни презирала его. К сожалению, я узнал об этом слишком поздно. Не торопись, я улыбнулся. Ты же слышала мой рассказ? В лесу на каждом шагу человеческие останки, каждую минуту кого-то убивают. Сейчас в изначальном мире слишком опасно, любая ошибка будет стоить жизни. А как же ты? Мэйли поджала губы и посмотрела в сторону. "Я очень осторожен, и у меня уже собралась группа. Если ты появишься на нашей горе, то отлично, но если на другой, подожди еще немного, пока рано». Мэйли коротко кивнула. Она встала и вышла из комнаты небольшой гостиной, куда слуги принесли еду и чай. Я отпил горячий напиток из пиалы, глядя ей вслед. "Подожди еще немного, Мэйли. Скоро я сам принесу тебе эту серебряную массу, которую в прошлой жизни называли жидким ядром. И тогда ты станешь вольвером. И тебе сестра не придется рисковать жизнью, как мне и остальным людям. Просто немного подожди.